Старый пират направился к выходу. И только тут до Кевина окончательно дошло. Офелия прошептала, начиная стремительно бледнеть. Что, Офелия? Не понял Люка. Жир, ты её в зале не видишь? Тролль с высоты своего роста оглядел пиршественный зал. Нет. Немедленно найти. Заскрежетал зубами юноша. Амбре де Сак дошло наконец и до Люки. Да, перерыть весь замок, но найти. Приду, придите, я возьму с Небоской. Юноша поспешил к выходу из зала, стараясь при этом не привлекать к себе внимания. Около апартаментов герцога, где поселился Золотой голос, его тормознула охрана. Извините, граф, почтительно обратился Карицарю Гордей. Но Амбре де Сак пресил в его покое никого не пускать. А он сейчас там уже нет. Что значит уже? Ну, был недавно, вышел оттуда со своей арфой и ушёл. Кевин посмотрел в глаза начальнику гарнизона и понял, что тот не врёт. А мой паж Филимор рядом не крутился? Нет. Если увидишь, скажи, что его ищет граф Рональд Рамейский. Он мне нужен срочно. Где? Где искать эту дрянную девчонку? Ведь договаривались же. Крутиться неподалёку от короля, держать ушки на макушке и всё. Что там Амбреда Сак говорил? Юноша напряг память, и в голове зазвучал голос артиста. Я представления даю по вечерам, как правило, в саду. Ко мне приходит вдохновение, когда ночная мгла начнёт сгущаться над землёй, а в небе станут блекнуть краски алого заката. Кевин бросился к раскрытому окну. Закат уже догорал, В королевском саду сгустились тени. В глаза бросилась аллея и тонкая фигура его пажа. Она мелькнула лишь в мгновении и исчезла за поворотом. Юноша перепрыгнул через подоконник и бросился в догонку. Когда он добрался до поворота, то увидел в конце аллеи, как Офелия покинула тропинку и углубилась в сад. продираясь прямиком через кусты к одной только ей ведомой цели. Кевин понял, что это за цель, когда включил магическое зрение. Из глубины сада во все стороны тянулись зелёные магические щупальца. Я весенним лесом бил берёзовый сок. В сине надглядный пивонией в стагу отвечал, что имел не хранил, что берег не заберёг. Был я смел и удачлив, на счастье я не знал. Ещё пальцы вибрировали в такт ему музыки и притягивали Афелию к себе. Герцегиня шла на звуки, как сонная была, ничего не соображая, спотыкаясь на каждом шагу. Шорох в кустах, мимо которых проходила в тот момент девушка, заставили рыцаря насторожиться и выхватить меч. Вот она идёт. Ты что, обалдел? Это Кевин? Какой Кевин, это Фелия под заклятием личины. Но ты ж сам написал, что дух леса принёс не того, мужика с эльфийским мечом. Хотя я передавал волосы Феилии. Кого ещё дух леса мог принести? Балван. Дух леса взял его из-за меча Треворда. Приказ Эльвигии имел для него высший приоритет. Ты что ж ты прямо так и не написал? Тыдиод, я не мог написать прямо Я же себя тут же сдал бы. Намекнул уже, что собака принесла не того. Что это мужик, и у него альфийский меч. Уж ей с ней быть не может. Вот твоя Офелия. Сейчас сам придётся её обработать и всё. Главное, чтоб паладин вездесущего не успел вмешаться. Против моего меча никакой паладин не устоит. Рейцер скрипнул зубами. Что делать? Ввязываться в бой означает потерять время, а там Амбреда, Сак и Офелия. Маэстро, вы так поёте. Кевин сразу узнал ракочещий голос непризнанного барда. Вы так поёте? Не могли бы дать мне пару уроков? Послышался звон лопнувшей струны. Музыка смолкла. "Ой, где отсюда придурок?" "Ой, где это я?" Кевин опознал голос, опомнившись о Фелии. Наплевав на заговорщиков, юноша скользнул по широкой дуге, огибая засаду. Музыка возобновилась, хотя и не звучала уже так чарующе. И настила меня как осенний листок. Троллибард не выдержал и начал подпевать, невероятно фальшивя. Судя по треньканью от его трубного голоса, полопались остальные струны волшебного инструмента Амбредасака. Ну всё, придурок, ты мне надоел. Кевин выскочил из кустов в тот момент, когда Амбреда Сак, отбросив в сторону Лиру, начал преображаться. Глаза его вспыхнули адским огнём. Лира упала прямо у ног юноши. Обрывок одной из них был гораздо светлее остальных, а внутреннее зрение подсказало Кевину, что сплетена она была из белокурых волос Афелии. амбре де сак тем временем начал раздуваться на глазах превращаясь в жуткого монстра Ах ты савалож возмутился тролль Ты куда мой амбре де сак одел а ну выплюни назад Удар у барда был поставлен Монстр летел по воздуху метров 10 летел бы и дальше Если бы не затормозило дерево, Барт прыгнул следом и вцепился ему в глотку. "Отдай", говорю. Во все стороны полетели клочки шерсти. Дярущийся клубоком откатился в кусты. Девушка всё ещё стояла, тряся головой, пытаясь сообразить, что вокруг происходит. Афелия кинулся к ней рыцарь. Демонический хохот заставил его рывком развернуться. Вот и всё. Из-за деревьев вышла мрачная фигура в полном облачении чёрного рыцаря, с обнажённым волнистым мечом в руке. Два вот ти закончились чигита песни. Знакомый голос. Кевин встал между Афелией и чёрным рыцарем. Маршет покажешь личикота. Теперь его скрывать нет смысла. Чёрный рыцарь откинул забрало, из-под шлема на юношу смотрело искажённое ненавистью лицо Альберта. Так значит, этот ты у нас паладин. Хорад познакомиться. Помолись перед смертью. Скоро ты предстанешь перед вездесущим и посмотришь в небес на мою свадьбу завтра. Мощный вспых волх магической энергии сорвался с Эли Личину, задно заставив её окаменеть. Это очень, кстати, что ты её ко мне привёл. Между прочим, Ты не забыл, что у неё завтра день рождения? По лицу вижу, что даже не знал. Нет, честно признался Кевин. Но тебе это вряд ли поможет. Ты в этом уверен? Юноша успел среагировать на звон спускаемой птичьей из кустов, но до конца отбить не смог. Слишком мало было расстояние. С рикошетиф от плоскости меча стрела вместо сердца вонзилась в плечо. Идиот, стрелять не умеешь. Следом в зелёном плаще с луком в руках появился стройный эльф, в котором Кевин узнал одного из членов совета эльфийского дома Серебряной расы. Кто ж знал, что у него такая реакция? Все вы идиоты, как ваш принц Тревард копился, как пацан. Сам к некромантам пришёл. Убей его, нежели бы не он, я бы уже сидел на престоле. Это он совершил акт милосердия для Треварда. Зарычав, юноша бросился вперёд, но был отброшен магическим щитом, который вырос перед ним. Слаб так ты ещё против меня, усмехнулся Альберт. Не знаю, кто учил тебя магии, но учил плохо. Да я его добью. Эльф выдернул из колчана ещё одну стрелу, но наложить на тетиву не успел. Дзынь! Предатель рухнул на траву и захрипел, судорожно вцепившись сведёнными смертьлеи судорогой пальцы. череянного карбалетного болта торчавшего из горла дзень и вторая стрела пробила сердце пришпилив его к земле альберт торопливо закрыл забрало и начал озираться дзень стрела направленная в чёрного рыцаря была odbita волнистым мечом на лету так ты драный кот не один ну Ик тоже из твоих помощников здесь? Нет, нам никто не помешает. Я хочу прикончить тебя лично.